Гэдэк скрестил руки на груди и именем Мардука поклялся, что исполнит любое желание своего повелителя, не пожалеет жизни. Да Бусардар рассказал, что он задумал. Пусть Гэдэк возьмёт на наи себе в ученицы. Пока для неё будет тайной, что дворец принадлежит Набусардару, потому что она гордая девушка. Да Бусардар же появлялся бы здесь время от времени в качестве одного из друзей художника. «Невелик труд для меня», — ответил мастер. «Только если она любит тебя всем сердцем и хочет любить вечно, стоит ли опутывать ее секретами?» «Я уверен, что любая из вавилонских красавиц, на которые пойдет твой выбор, будет считать себя не униженной, а возвеличенной над всеми. Ведь недаром, господин, о тебе идет молва, что женщины вавилона сами стелятся тебе под ноги». «Но она ты не из вавилона». А из деревни Золотых Колосьев, а жители её, как ты знаешь, считают себя потомками славных шумеров. Вот все они самые горячие патриоты и все свято блюдут закон правды и честь. Голос сердца для них превыше воли и сагилы и даже царя. Пламя возмущения злому несправедливостью всегда вспыхивало именно там, а не у гордый народ, я над одна из них. Вот еще почему я хочу ничем не задеть ее чувства. Я вижу непобедимое, что сердце, не отступающее перед неприятелем, покорило женщине. Губы на бусардара тронула мимолетная улыбка и тут же погасла. Он ничего не возразил Гедеке и принялся подробно рассказывать, как представляет себе приезд на Найи ее пребывание во дворце. Теки, которая заглянула, чтобы справиться, нет ли для неё распоряжений, полководец приказал приготовить комнаты в женской половине дворца. Он также распорядился накупить роскошных одежд и дорогих благовоний, пусть у неё будут платья из тончайшего китайского шёлка, ночитки из лёгкого белого вессона, покрывала из прозрачной кисеи, и чтобы так она не забыла притираниях и красках о белилах, смягчающих смуглый цвет кожи, о румянах, придающих щекам гранатовую алость, о синей краске, оттеняющей глаза, и о черной подводить брови и красить ресницы. Но она и не должна испытывать недостатка ни в чем. Уж если для неверной и подлой Телкизы он содержит дворец гораздо величественнее и роскошнее Барсибского, то почему бы не дать ему хотя бы Это немногое, самоотверженно любящий он Анай. Тека радостно обняла ноги на Бусардара и сказала, — Мне давно хотелось служить в этом дворце, госпоже, так как дом только тогда, дом, когда его согревает тепло женщины, господин мой. Благодарю тебя, непобедимый, что исполнится мое желание. Я буду лелеять ее, как кусты благоуханных растений на твоих террасах. Я буду беречь ее, как свет в твоих светильниках, господин мой. Я буду охранять ее, как охраняю твои сокровища. Я счастлив, — с улыбкой обратился к ним обоим на Бусардар. Что моя радость стала и вашей радостью? У верховного военачальника и во величество царя Валтасара было еще дело, с которым он прибыл в Барсибский дворец заказать гдэ ки каменный памятник на месте гибели своего пса. Но теперь ему стало неловко отрывать богателя от работы над статуей великого Гильгамеша, и он утешил себя тем, что снанаи всё складывается, как не зде лучше. И сейчас для него это было рядом с скромными приготовлениями самым главным. Остальное можно отложить на один другой. Как только будет готова цепочка с выисеченными на золотых пластинках стихами и княжеским гербом на Бусардара на застежке, он отправится к Нанайе и увезет ее с собой, а заодно завернет к Гамадану за сведениями о персидских шпионах. Пока Набусардар был у себя в Барсибском дворце, на внутренний двор царской резиденции в Вавилоне галопом влетел всадник Манай которым только глаз посвящённый узнал бы военачальника из тайной службы халдейской армии. Он был измучен долгой дорогой, и когда заговорил, с трудом переводил дыхание. Но от его сообщения занело дух и у тех, кто его услышал. Несмотря на усталость после длительной скачки, он настаивал с упорством истинного воина, чтобы царь принял его. Царь Цалей «Наместник богов на земле и величайший властелин Халдейского царства, выслушай меня!» Волтасар с знаком разрешил ему говорить. Присутствующие в крайнем терпении ждали окончания полагающихся по этикету формальностей.